Глава 114. Молли провела весь день в тревоге. Что-то не складывалось. Перед ней вспыхивали какие-то случайные картинки, но они становились все более странными и все больше вводили ее в растерянность. Похоже было, что все удваивалось, словно было два киллера, два набора жертв. Теперь она ни в чем не могла разобраться, и это вызывало у нее такой страх, которого она никогда раньше не испытывала. Она проснулась в середине ночи в приступе клаустрофобии. Комната у нее была достаточно просторная, но воздух в ней застоялся. Когда Молли открыла окна и позволила холодному и влажному зимнему ветерку Лос-Анджелеса легко коснуться ее лица, ее охватило странное чувство, от которого поднялись волосы на затылке. Ей казалось, будто за ней наблюдают. Перегнувшись через подоконник, она всмотрелась в ту часть улицы, которая открывалась из ее окна. Улица была пустынной. Молли снова легла в постель, но воображение продолжало играть с ней, заставляя бодрствовать весь остаток ночи. Солнце встало в шесть пятьдесят три утра, и, наконец, Молли смогла немного расслабиться. Ночные часы всегда воспринимались тяжелее. По какой-то причине образы всплывали резче, реальнее и болезненнее. Наконец, к полудню она оставила свою комнату. От голода в желудке уже бурчало. По пути Молли нашла магазинчик, где продавались сэндвичи, а также пирожки и кофе со сливками. Она заказала сэндвичи с солями и сыром, кусок яблочного пирога с мороженым и горячий шоколад, после чего устроилась за столиком у витрины магазина. Хантер сказал ей, что, может быть, вечером перевезет ее в другое место, в дом его друзей. Но пока он так и не позвонил. Она покончила с пирогом. Ее внимание привлек невысокий коренастый человек в костюме Санта-Клауса, который стоял через дорогу. Он увлеченно звонил в большой золотистый колокольчик, собирая деньги на какое-то благотворительное мероприятие. Молли наблюдала за ним целых пять минут. Никто из прохожих ничего не дал. В наши дни никого и ничто не волнует, не так ли? бросил высокий мужчина за соседним столиком, заметив внимание Молли к Санта-Клаусу. — В общем-то, да, — грустно кивнула она. На мужчине было длинное черное пальто и темная старомодная широкополая шляпа. — Это печальный мир, где у людей больше нет тяги к благотворительности, — сказал он и провел языком по потрескавшимся губам. Молли не знала, что ответить, и поэтому просто улыбнулась и сделала глоток горячего шоколада. — Вы же не из Лос-Анджелеса, верно? Она с интересом посмотрела на него характерную для Лос-Анджелеса улыбку я замечаю за Милю. В ней есть что-то фальшивое, но только не у вас. Ваша, он помедлил в поисках нужного слова, добрая и искренняя. Спасибо. Она слегка покраснела. Мужчина заметил ее смущение и встал, собрав свои вещи. Я надеюсь, вам понравится Лос-Анджелес, сказал он, протягивая ей руку. Моли деликатным прикосновением пожала ее. Рука у мужчины была сильная и уверенная. Меня зовут Райан, Райан Тернер. Ее губы снова расплылись в улыбке. А я Моника. Радуйтесь Лос-Анджелесу, снова сказал он и, выйдя из магазина, подошел к Санта-Клаусу и бросил несколько монет в его ведерко. Вернувшись в гостиницу, Молли снова не могла уснуть из-за плохих снов и сидела в дремоте перед телевизором. Она не знала, спит или бодрствует, когда видения вернулись но ее ударили кастетом по лицу. Открыв глаза, она увидела, что стоит перед зеркалом в ванной, голая и окровавленная.